А то на четвёртый этаж нет, решительно сказала Мария и поставила ногу на ступеньку пролётки. Пролётка заскрипела и накренилась. Пётр Анисьмович тихоньк что-то пробормотал. Аня, не ешь виноград грязный, раздражённо бросила Мария. А вон мама идёт, крикнула Аня, и папа. Мария сняла ногу со ступеньки, пролётка выпрямилась. Пётр Анисьмович опять что-то сказал мария пошла на встречу родственникам роман следом аня подобрала с пола пролётки виноградины и быстро засунула их в рот глава вторая пустые хлопоты В тридцатом году в квартиру Бодрицовых-Степановых пришёл комендант и сказал, что так дело не пойдёт. 67 м на четверых, глашней в счёт. По нынешним временам слишком жирно. Пожелтевшее удостоверение Георгия в том, что он, выполняя ответственную работу на дому, имеет право на дополнительную площадь в размере 20 квадратных аршин, не произвело на коменданта впечатления. Липа кинулась искать обмен, пока не уплотнили. Переехали утром После ухода соседи на службу, без лишний глаз и еле успели, когда взопревший комендант прибежал останавливать самоуправство, было уже поздно. Последний ломовик, гружённый скарбом и глашей, успокаивающий на коленях кота, зашитого в наволочку, выезжал из Пестовского. Новый дом в Басманном. Был задуман как студенческое общежитие, шесть этажей, шесть длинных коридоров один за другим. По обе стороны коридора маленькие квартирки, в каждой уборная и безоконная трёхметровая кухня. В конце и в начале коридора огромные балконы, планируемые для коллективного отдыха и используемые для сушки белья. Задуман дом был в начале нэпа, выстроен в конце и заселён не студентами, а обыкновенными семьями. На двухкомнатную квартирку в 25 м на четвёртом этаже этого дома Липа и выменила две царские комнаты в пистовском с мраморным камином и каменной женщиной на балконе. Из всей родни Липа теперь единственная имела отдельную квартиру с телефоном, чем очень гордилась. Поскольку осуществить липину мечту отдать Люсю в немецкую школу не удалось, принимали только детей рабочих, Люся училась в обыкновенной школе, а а немецким занималась у фрау Циммер на улице Карла Маркса, а в клубе железнодорожников на Новорязанской она училась художественному свисту. Никаких напастей не было до тех пор, пока Аня не заболела дифтеритом. Девтерит осложнился параличом и ополоумевший от ужаса липе сказали, что раз девочка умирает, пусть умрёт дома. Аню протёрли спиртом и выписали из больницы. 3 месяца Ли помоталась в поверхностной дрёме на табуретке возле кроватки дочери, специально на табуретке, потому что со стула можно и не упасть, если заснёшь. Днём же Ли поработала старшим экономистом на метрострое. Подключить Георгия к ночным дежурствам ей даже не приходило в голову, впрочем, и ему тоже. По вечерам он учился на высших счётно-экономических курсах и работал уже бухгалтером. Аня выздоровела. Но Липа, похудев на 18 кг, сама заболела чем-то непонятным. В конце концов выяснилось, что в голове у неё образовалась опухоль. Врач говорил от переутомления. Липа сначала полечилась, потом бросила это бессмысленное занятие и начала сосредоточенно готовиться к смерти. В семье последнее время никто не умирал, если не считать Петра Анисьмовича, тихо скончавшегося в Рязани у старшей дочери, и поэтому Липа, оказавшись первой кандидаткой на тот цвет, старалась подготовиться как можно обстоятельней, главное дети, дочери. Аня завещалась Маргаре, потому что младшую племянницу Маргари любила, а Люсю недолюбливала. Во-вторых, вторая причина Мария, мобилизованная в счёт тысячи